Лишь бы громко. В неправильном лесу кузнечики квакают, высунув голову из воды, а лягушки стрекочут, запрыгнув на пенек или взобравшись на высокую травинку. Ворона здесь — сладкоголосая пивунья, с таким же неоспоримым авторитетом, как у соловья в лесу правильном. Вот из-за ее оплошности и произошла эта история. Как-то раз один кузнечик, громко наквакивая веселую песенку, гонялся за летучими всадниками-муравьями, пролетавшими над водой верхом на пчелах. Ворона, как часто делают взрослые, его похвалила. Не за то, конечно, что мешал муравьям заниматься важным делом. «Молодец! Больно хорошо поешь! Вырастешь!» «Быть тебе артистом, звездой в нашем лесу!» В это время неподалеку маленький лягушонок подкрадывался к уху трусливого медведя, чтобы напугать неожиданным стрекотом. Услышал лягушонок вороньи слова, бросил свою затею и к ней. «А я? Послушайте меня! Я тоже хочу стать звездой!» Ворона не могла обидеть малыша и послушала. Пел он и правда неплохо, и похвалы ей было не жалко. «И ты молодец!» — сказала ворона. «Будут у нас целых две новые звезды. Только для этого надо учиться!» Ни кузнечик, ни лягушонок на последние слова о том, что надо учиться, внимания не обратили, а вообразили себя готовыми артистами и стали квакать и стрекотать с утра до вечера без передыха. И чем громче квакал кузнечик, тем громче стрекотал лягушонок, стараясь перепеть соперника. Так продолжалось не день и не два, а целую неделю. То один запоет, то другой, а то и оба разом. И теперь им было неважно, хорошо получается или плохо, лишь бы громко. У лесных жителей от их ора разболелись головы, а совсем маленькие бельчата, совята, ежата и другие недавно родившиеся малыши, которым днем нужно спать, не могли уснуть и плакали. Об этом безобразии лисе и рассказывать не надо. У нее... у самой голова трещит, и лисята никак не уснут. Пришла лисица к пруду, уселась на берегу и смотрит, не отрываясь на квакающего во все горло кузнечика. «Ну как? Нравится, как я пою?» Прервался на минутку кузнечик. «А ты что, уже поешь?» — удивляется лиса. «Ну надо же! Я и не заметила!» «А ведь я пришла тебя послушать, и все жду, жду!» «Видать, лягушонок громче поет, только его и слышно!» Оставив озадаченного кузнечика, лиса отправилась на голос лягушонка и точно так же его разыграла, заявив, что хоть он и громко поет, но все же кузнечик еще громче. Не успел кузнечик прийти в себя от обидной новости, как к нему примчался лягушонок. Лягушонок был чуточку хитрее простодушного кузнечика и решил того обмануть. «Мне, — говорит, — лиса по секрету сказала, что я громче пою, а я вовсе не хочу тебя обижать. Давай, чтобы не мешать друг другу петь по очереди. Сначала я запою, а как устану, твоя очередь!» Кузнечик, помня лисицыны слова, обрадовался и немедленно согласился. Взобрался лягушонок на широкий лист папоротника и начал стрекотать. «Чуть не целый час прошел», Ему бы остановиться, передохнуть, только не хочет, боится, а вдруг кузнечик дольше него будет петь. Так и стрекотал бедняга до тех пор, пока голос не сорвал. А как только лягушонок умолк, тут же кузнечик заквакал. Квакал он, боясь уступить, тоже без отдыха. И в конце концов осип и голос потерял. На этом два неуступчивых музыканта угомонились, и лес вздохнул с облегчением. Даже пауки, которые в неправильном лесу плетут паутину лишь для того, чтобы все могли слушать, как звучат ее струны, вернулись к своему занятию после вынужденного перерыва. Когда же к лягушонку и к кузнечику вернулся голос, они больше подолгу и громко не квакали и не стрекотали, потому что, если честно, им самим от такого пения было радости мало. Только остановиться вовремя не позволяло упрямства.